Она извинилась перед мадам Руарк, потащила за собой подвыпившего флорана, и они сбежали, не прощаясь, по-английски, насколько это было возможно, в провинциальной гостиной. Съежившись в машине, жиль дрожал от тазноба и грыз ногти. Нет, клялся он в душе всеми богами, нет, в другой раз он не поддастся, никуда он больше не поедет. Что касается Натали Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его.